Глава двадцать пятая Александра Сергеевна Волкова сидела на скамеечке под окнами своего кабинета и щурилась на яркое солнце, стреляющее острыми лучами сквозь листву. Она была крайне довольна собой, и впервые за несколько лет ей казалось, что жизнь ее удалась. Во-первых, она только что подписала договор на летний отдых сразу всех детишек в августе, и ни в каком-нибудь нехорошем месте с полчущими комаров, уставшей от времени мебелью и скрипучими панцерными койками, а на море, в отличном санатории, где её питомцев и подлечат заодно, каждый второй с хронической ангиной и гайморитом. Во-вторых, её взрослый капризный сын нашёл наконец приличную работу и нормальную девушку и съехал к ней. Александра, слушая его, уже подумывала посетить храмы и поставить свечи всем угодникам. В третьих, она выгнала из дома своего мужа. Прямо сразу после того, как съехал её сын, она супруга и погнала. И не потому, что он что-то такое страшное сотворил или притащил в дом любовницу, нет. Просто после того, как сын съехал и в доме больше не стало скандалов между её мужчинами, она вдруг осознала, в какой пустоте жила всё это время. Закрывала глаза она на своё одиночество при живом муже, считая, что это обусловлено ненормальной обстановкой в доме. А как в доме стало тихо, так и призадумалась и поняла, что мужчина т не её, совсем не её. "Ты дура, Пушкина", надрывался тот в праведном гневе. "Кому ты будешь нужна в свои под 50? У тебя же ничего за душой, ни гроша". Ты не воруешь, не зарабатываешь толком. Квартира и то не твоя, а сына твоего. Кто захочет с тобой связываться по доброй воле Пушкина?» Пушкиной ее звали дети в ее доме. «Понятно, да? Потому что она Александра Сергеевна». Она не обижалась, ей это даже нравилось. Почетно было как-то, но одно дело дети, другое – взорвавшийся безработный, проживший за ее счет столько лет. Пошёл вон, указала на ему на два его чемодана, стоявших уже у двери. И запомни, никаких примирений не будет. Не очень-то и хотелось, фыркнул тот со злостью и ушёл. Через неделю, Александре шепнула подруга, её муженёк уже жил с другой женщиной, помоложе и побогаче. А ей было плевать. Она даже не расстроилась ни капли, сочла, что ей даже повезло, что всё так вышло именно сейчас. а не десятилетиям позже, когда он пустил бы корни и в ее доме, и в душе. «Александра Сергеевна, а можно нам в саду качели повесить?» Мальчишки и девчонки из старшей группы стояли перед ней с парой веревочных качелей, которые только что сняли с их обычного места на детской площадке. «Зачем?» – спросила она, слегка приоткрывая веки. «Там тенек, нашелся самый озорной, а тут жарко». «Хорошо, но воспитатель идет с вами». Мордахи сделали кислыми, в паре метров от её скамейки состоялся совет и качели вернулись на место. Всё понятно. Озорник раздобыл где-то сигареты и хотел угостить ими товарищей. Ох, беда с ним. Что же не пошли за дом? Езвительно поинтересовалась она, вставая и проходя мимо них к воротам. Солнышко спряталось, нашёлся тут же её Аболтус. Смотри, у меня, погрозила она ему пальцем. Найду что-то запретное, на море не поедешь, будешь здесь с дворником дорожки подметать весь август. А я что, я ничего, перепугался он тут же. Я же помню наш с вами разговор, Александра Сергеевна. Угроза подействовала, группа разбежалась. Волкова медленно шла к воротам, на ходу подмечая, что нужно обновить за месяц, пока детей не будет. Александра Сергеевна, окликнул вдруг её незнакомый голос. Она глянула в сторону. Молодой парень лет 30 с небольшим, крепкий, спортивный, в шортах до колена клетчатой рубашке без рукавов. Физиономия такая, что хоть в кино снимай, симпатичный, но с чего-то показался ей грустным. Хотя, казалось бы, из чего грустить с такой мордахой и таким телом, да? Слушаю вас, она встала в паре метров от него. И тут же подумала, что молодец она какая, туфли на каблуках сегодня надела и новенький халатик, хрустящий от крахмала и подчёркивающий все её достойные телесные изгибы. У меня к вам разговор, уделите мне несколько минут. Смотря, что за разговор, Волкова нахмурилась. Вы вообще кто? И Поляков Тимофей, так он представился, начал ей говорить такое, То есть вас отстранили от работы в полиции, потому что подозревают в двойном убийстве, я правильно понимаю? Он кивнул. И вы после этого являетесь в детский дом, где живут дети, а если вы маньяк, мне что, полицию вызвать? Он вздохнул обречённо, взметнул руками и пошёл к воротам. "Постойте", властно приказала она и зашагала следом. «Я стану с вами говорить, но за пределами этой территории. Идемте за ворота. Так безопаснее для детей и мне спокойнее». За воротами было пекло. Ни деревца, ни кустика, тени никакой. И ей пришлось сесть к нему в машину, где кондиционер исправно гонял по салону прохладный воздух. «Не так давно на берегу залива неподалеку от моего дома было найдено тело женщины», — начал он снова, но подробнее рассказать. Долго не могли опознать тело, оно сильно пострадало. Я всё знаю, перебила она его, не желая больше слушать ужасных подробностей. У меня был ваш коллега Звягин, он подробно мне всё рассказал, и я знаю, что убита наша бывшая воспитанница Милена Озерова. Вы были с ней знакомы? Нет, покрутил Поляков головой. Я даже никогда о ней не слышал. Но что странно, Вам Звегин не рассказывал, что на ней было надето? Нет, этих подробностей мне не раскрывали. На вашей бывшей воспитаннице была одежда моей девушки, которая исчезла 3 с половиной года назад. Ехала на такси в мой, в наш дом, вышла на остановке за километр от дома, и больше её никто не видел ни живой, ни мёртвой. Волкова задумчиво рассматривала дорогу, ведущую к воротам её дома, понимала, что денег на её ремонт у неё точно в бюджете нет, а дорогу надо ремонтировать, выбоины невозможных размеров, придётся снова в пояс склониться спонсором. Но разве то печали были и похуже справилась? Вот у парня беда это да. Как же её одежда оказалась на милене? Я не знаю, может, она её выбросила, решив от меня сбежать, может, подарила. Что было из одежды? Всё. Норковая шуба, сумочка, сапоги, даже, он помялся, но закончил. Даже нижнее бельё. Милена не надела бы на себя чужие трусы, фыркнула с чувством Волкова. И точно не украла бы эту одежду, если вы намекаете на это. Она была очень щепетильной в этом плане девочка из довольно хорошей семьи. А я не сказал, что это сделала она, на неё всё это надели уже после того, как как она умерла. О, господи, Волкова отпрянула, вжалась в сиденье, покачала головой. Что за судьба у девчонки? Я предполагаю, что она вышла замуж, поменяла фамилию и след её теряется, но но она ведь могла навещать вас. «Не навещала», — отрезала Волкова. Ей вдруг стало душно в этом автомобиле с незнакомым парнем, отстраненным от расследования. И еще. Она не намерена дарить ему информацию совершенно бесплатно. Пусть платит. Только не ей. Ей уже не надо. Пусть старшим девочкам на купальнике выделит. Им на море ехать, а купальников нет. Они уже ноют. И мальчишки в трусах отказываются загорать, плавки просят. «Может, вы помните ее старый адрес, тот, где она жила с родителями?» «Может, и помню». Волкова сунула руку в карман на крахмаленного халата, вытащила визитку с реквизитами детского дома. Их у нее было очень много. Всегда имела при себе на всякий случай. «Вот, реквизиты нашего дома. Если сочтете нужным помочь моим ребятам, буду крайне признательна вместе с ними. Лето...» На море в августе поедут, а новых купальников нет. Я понял, Тимофей Поляков сразу всё понял, сунул визитку в карман, а наличными никак. Нет, догадливо хмыкнула Волкова. Мне лично ничего не нужно, это детям. А адрес Милены я помню. Когда искала личное дело для вашего Звягина, копию ему делала и запомнила, записывайте. Он записал, она полезла из машины, Поляков вызвался проводить ее до ворот, и все что-то говорил и говорил о загадочных убийствах женщин три с половиной года назад, об убийстве какого-то диспетчера из таксопарка, о котором Александра вообще никогда не слышала и не очень хотела знать. «А как звали вашу девушку?» – вдруг вырвался у нее вопрос. «Маша», – после непродолжительной паузы ответил Тимофей Поляков, – Марии Белозёровой у неё остался родной брат Иван, мы с ним вместе переживали наше горе. А вы уверены, что это было горе? Может, она действительно сбежала от вас? И от вас и от него так бывает, а ещё, знаете, как бывает, она взялась за ушко для замка на воротах и потянула на себя, что сбежавшие люди живут где-то рядом, а вы просто их не замечаете. Ваши пути не пересекаются, и всё. Нет, я бы её точно встретил, если бы она была в городе. У вас есть её фото, притормозила Волкова и уточнила: "В телефоне мало ли вдруг где встречу? Давайте ваш номер телефона, я вам его скину, вдруг правда встретите". Она продиктовала и попрощавшись, сразу ушла, потому что близилось время обеда и потому что с детской площадки Она увидела от ворот, снова исчезли подвесные качели. «Это точно паразит», — увел группу знакомиться с сигаретами на задний двор. «Ну, она ему...» Телефон тренькнул полученным сообщением, когда она уже заворачивала за угол здания. Смотреть было некогда. Дым валил из-за сиреневых кустов. «Курят». «Я вам сейчас устрою», — громко закричала Александра Сергеевна, влетая на пятачок. «Это что такое вы творите?» Они ничего такого не творили, никакого курева, просто сидели кружком и разводили костер при помощи увеличительного стекла. Горело плохо, дымило замечательно. «Вот пожара нам только и не хватало», обрадовалась она тому, что нет никаких сигарет в их руках. «Пусть все сгорит, и мы останемся на улице. Иванов, затуши немедленно». Четыре пары ног в пыльных сандалиях принялись тут же затаптывать дымящуюся ветошь. Один по её приказу побежал за водой. И все ко мне в кабинет крикнула она, когда следы их проступка были уничтожены: "Немедленно!" Лекция э противопожарной безопасности заняла 45 минут. Сначала говорила она, потом они все по очереди повторяли. Идите обедать, проворчала Волкова, взяв с них слово не разводить больше никаких костров на территории детского дома. Когда дверь за ними закрылась, она вдруг вспомнила о фотографии, которую ей должен был прислать Поляков. Александра Сергеевна тяжело опустилась в старенькое кресло у окна, достала телефон и минуту рассматривала лицо красивой белокурой девушки. «Твою же мать!» – простонала она минут через пять и бросилась к своему рабочему столу, начав рыться в ящиках. «Где же ты, Звягин, куда я сунула твою визитку?» Он ее точно оставлял, она помнила. Но всякого добра навалом и визитки начальников социальных служб, и служащих банков, и даже директор местного рынка нашелся, а Звягина нет. «Ну вот», – наконец-то выдохнула она с облегчением, уткнувшись, – взглядом в скромный картонный прямоугольник. Звягин ответил почти сразу же и удивил тем, что вежливо произнес. «Да-да, Александра Сергеевна, слушаю вас. Вы сохранили мой номер телефона?» «Совершенная правда», — будто покаялся, — проговорил он. «Хорошо, что сохранили». «Что-то стряслось? С вашими воспитанниками? Нужна помощь?» — принялся он задавать ей вопросы. «Нет». С воспитанниками всё нормально, она вспомнила инцидент за сиреневыми кустами и добавила: почти. Стрессовалось со мной. Что такое? В голосе Звягина заиграла вежливая тревога. Я только что совершила проступок, товарищ подполковник. Я разгласила сведения о Милене Озеровой лицо, которому знать о ней было нельзя, начала она сумбурно. Простите, тут приезжал ваш сотрудник Поляков Тимофей Поляков. Так, он представился. Зачем приезжал, зазвучало с беспокойнностью голос подполковника. Он говорил о своей девушке, о Милене, о вещах, которые были на Милене, на её мёртвом теле. В общем, говорили мы не продолжительно, но информативно, и я снабдил его адресом. Каким? Дала адрес, где когда-то жила Милена с родителями. Я знаю, что её тётка квартиру продала соседям Милены. И этот адрес я ему дала вашему поликову, а этого точно нельзя было делать, воскликнула она с чувством и чуть не захныкала. Почему неожиданно спокойно отреагировал Звягин. Не переживайте, так ничего в этом страшного нет, я думаю. А я думаю иначе, товарищ подполковник, я думаю, что вы не зря его отстранили и подозреваете во всяких нехороших делах. Она даже рукой принялась рубить воздух. Как обычно делала на совещаниях, когда устраивала разнос неродивым воспитателям. Сейчас она устраивала разнос самой себе, недальновидной. "Почему вы так думаете, Александра Сергеевна?" И снова голос Звегина удивительным образом изменился, сделавшись подозрительным и вкрадчивым. Потому что он переслал мне на телефон фото своей девушки Марии Белозёровой, знаю и И это никакая не Мария Белозёрова, это Милена Озерова на фото, которое он мне переслал, Милена Озерова. Да, повзрослевшая, да, изменившаяся, но не настолько, чтобы я её не узнала, это она. И теперь он поехал к её соседу, который живёт в её квартире. Не мало ли что может произойти? Зачем он вообще туда поехал? Не знаю, это сказал Свегин после паузы. Вам необходимо будет приехать к нам в отдел, уважаемая Александра Сергеевна, и засвидетельствовать тот факт, что погибшая Милена Озерова и Мария Белозёрова это один и тот же человек.